«Это что, э, сокращенный курс?» «Именно. Но он ничего не стоит без первоосновы. Деньга деньгу делает. И значит, все это не для нас с вами». «А разве нельзя взять суду «Для суды нужно иметь кредит, а это те же деньги». «Да, останусь-ка я лучше при своей бокалеи». «И то верно. Слыхали про ограбление Флатхэмптонского банка?» «Стони мне сказал». «Забавно. Мы как раз вчера с вами разговаривали на эту тему, помните? У меня там есть один знакомый. Грабителей было трое. Один говорит с акцентом, один прихрамывает. Трое. Их поймают. Это как пить дать. Может быть, через неделю. Может быть, через две. Рискованное дело. Да как вам сказать. Сработано было грубо. А грубая работа никогда себя не оправдывает. Это закон. Вы меня извините за вчерашнее». «Не стоит вспоминать. Я сам виноват. Ещё одно золотое правило — держи язык за зубами. Никак не научусь его соблюдать. А вы отлично выглядите, мистер Хоули». «Не знаю, с чего бы это. Я сегодня почти не спал. Болен кто-нибудь?» «Нет. Просто такая выдалась ночь. Мне можете не объяснять». Я подмёл лавку и поднял шторы, не думая об этой работе и не чувствуя ненависти к ней. Правила Джоя на все лады звенели у меня в голове. И я рассуждал, обращаясь к своей аудитории на полках. Может быть, вслух, а может быть и нет. Не знаю. «Дорогие коллеги», — говорил я, — «если это так просто, почему же это удается только немногим людям? Почему почти всякий раз повторяются одни и те же, одни и те же ошибки? Что-то неизменно упускают из виду, что ли?» Может быть, тут слабым местом является доброта? Марула говорит, деньги не имеют души. Не следует ли из этого, что для человека, имеющего дело с деньгами, доброта всегда слабость? Каким образом удается заставить простых, славных, малых убивать на войне себе подобных? Правда, если противник иначе выглядит или говорит на другом языке, это облегчает задачу. А как же гражданская война? Янки, скажем, ели детей, а мятежники морили пленных голодом. Это тоже облегчение задачи. Погодите, маринованные свеклы и соленые грибки. Дойдет очередь и до вас. Вам, я знаю, хочется услышать что-нибудь о себе. Всякому хочется, но я уже почти подошел к этому. В скобках, так сказать. Если духовный мир подчинен тем же законам, что и мир вещей, значит, все относительно в этой относительной вселенной. Нравственность, нормы поведения, понятие греха. Иначе не может быть. От этого никуда не денешься, хоть и в скобках. А ты чего хочешь? Коробка Карнфлекса с маской Микки Мауса на крышке с этикеткой, в обмен на которую, приплатив 10 центов, можно получить чревовещательный аппарат. Тебя мне придется взять домой, но пока что сиди и слушай. То, что я говорил Мэри в шутку, «Чистая правда. Мои предки, все эти высокопочтенные шкиперы и судовладельцы, несомненно, с благословения правительства, занимались захватом торговых судов во время революции и потом, в 1812 году. Это выглядело очень добродетельно и патриотично. Но в глазах англичан они были пиратами, присваивающими чужое добро. Вот как было впервые нажито состояние семьи Хоули, которая не сумел сохранить мой отец». Вот откуда повелась деньга, делавшая деньгу. Мы можем гордиться этим». Я принес ящик с томатной пастой, вскрыл его и начал выставлять хорошенькие баночки на почти порожнюю полку. «Вам, может быть, неизвестно, потому что вы вроде как бы иностранцы. Деньги не имеют не только души. У них нет ни чести, ни памяти, но они автоматически вызывают уважение» если сумеешь удержать их на какое-то время. Не думайте, что я осуждаю деньги. Напротив, я сам их очень люблю. Господа, позвольте представить вам новых членов нашего маленького общества. Вот я размещу их здесь, по соседству с бутылками кетчупа. Прошу любить и жаловать. Эти пикули для сандвичей прибыли из Нью-Йорка. Там выросли, там приготовлены и законсервированы. Мы тут беседовали в дружеском кругу на тему о деньгах. Я мог бы назвать вам одно из лучших наших семейств. Все вы, наверное, слышали это имя. Во всем мире оно известно. Так вот, эти люди разбогатели на поставках мяса англичанам, в то время как наша страна воевала с Англией. И тем не менее пользуются всеобщим уважением. И сами они, и их деньги».